Глава 26. Прогулка с наследником, ухаживание, расспросы и его навязчивость довели меня до белого коленя. Я поражалась тому, что парень не замечает очевидных вещей. Если девушка выдергивает руку, когда спутник якобы случайно накрывает ее ладонью или отодвигается подальше, стоит молодому человеку нарушить границы личного пространства, то она не желает близкого общения. Неужели настолько привык, что ему не отказывают, что даже сомнений не возникает? Я злилась сначала на такое отношение, а потом начала откровенно издеваться. Потянулся с поцелуем, когда у меня в руках карамельный леденец? Получи ему в глаз. Ой, сама не понимаю, как так получилось. Какая я неосторожная. Три раза ха. Подобные ситуации еще больше заводили наследника, который явно вознамерился заполучить строптивую добычу. Даже Лаэрт пару раз подножки подставлял чтобы принц спотыкался и падал. Я в этот момент проявляла чудеса неуклюжести и уклонялась в сторону. Мы уже и по парку дворцовому погуляли, и на лодке покатались, с которой тем он бултыхнулся в воду. А вот нечего ко мне подбираться с таким плотоядным выражением лица. Его потом дворцовая стража из реки вылавливала и спешно приводила в порядок, пока я растерянно стояла на берегу и сокрушалась, какая же я неаккуратная. Выбрав этот момент для разговора, ко мне подошел Тан Анартелли. Представился наставником парней и начальником личной охраны. «Тан Атаурия, я ведь вижу, что вы вынуждены терпите общество его высочество. Будьте добры, не выставляйте его идиотом перед подданными». «Тан Телли, не я выбирала общество Тимунда. Любая благовоспитанная девушка давно бы поставила взорвавшегося юнца на место». Все мы играем роли, и моя сегодня роль — путешествующая инкогнита Таны, которая не вправе отказать принцу. Поведение наследника — ваша забота, но если он перейдет допустимые границы, то получит по заслугам. Вы разговариваете так, будто за вами стоит серьезная сила. Я могу только догадываться, кто вы на самом деле. Так, может, приоткроете тайну? Ниньесир, Зельдарин или Мелисин? Пожалуй, юг исключим ввиду вашей светлой кожи и волос. Зельдарин может быть, но маловероятно, чтобы у короля Зельгов появилась юная дочь. Остается загадочный Мелисен. Неужели король Северного Королевства откликнулся на наше предложение и вознамерился заключить союз? Слушая Танна Телли, я мысленно изумлялась, что меня приняли за принцессу, прибывшую тайно, чтобы познакомиться с вероятным женихом какой же вас ожидает разочарование вместе с вашим дефектным наследником вы молчите это та натауия что же в молчании иногда кроется правда ведь вы не отрицаете предположений к слову у езиорана есть и второй принц, но с ним вы не познакомитесь в реставрации. Вере он увлечен науками, уделяет время физическому развитию и вникает в государственные дела пока наследник предаётся развлечениям. Вы ошибаетесь на мой счет Тантелли. В некоторых моментах я предпочитала говорить правду. Неприятно обманывать единственного эльфира достойного уважения. Поэтому я намеренно не договаривала. Пусть собеседник додумает остальное по собственному разумению. Я действительно вармая трясе проездом, и мне жаль, что король Арусан так мало ценит умение преданного воинам приставил следить за избалованным мальчишкой. Или наоборот, ценит настолько, что доверяет присмотру за любимым сыном. Парировал мужчина. Вы заинтересовали тему Заинтересовали настолько, что он не замечает тех унижений, которым вы его подвергаете. Поверьте, я не приложила к этому ни малейших усилий. Именно это и пугает Тана Таурия. Вы способны погубить его или привести к величию? Я искренне надеюсь, что вы, как умная девушка, выберите второй вариант. Любая умная девушка держалась бы подальше от такого эльфира, как Тимунд. Хмыкнула я и развернулась, чтобы уйти. Так я и поступлю. «Дайте слово, что вы не причините Тимунду вреда», попросила Аннар, придерживая меня за локоток. «Почему вы об этом просите?» Его мать рано умерла. Перед смертью она взяла с меня слово чтобы я позаботился о мальчиках. Я намерен выполнить обещание, чего бы это ни стоило. Хорошо, я обещаю, что не стану намерена вредить Тимунду Арусанду, если только он не нападет первым и не причинит вред тем людям, которые мне дороги». «Справедливо», — признал Тантелли. «Спасибо и на этом». она о чем это вы тут беседуете?» запыхавшись, примчал наследник. Сверкая ревнивым взглядом и капельками влаги на волосах. Тауре выглядит расстроенной. Надеюсь, ты не наговорил лишнего. Все в порядке, Тимунт. Тантели просто беспокоится о вас. Вам повезло, что такой человек есть рядом. М да, в присутствии наставника вытрясти из принца, куда он дел охотничий костюм, будет проблематично. Еще один день в душном обществе его высочества я не выдержу. Надо же, наставник переживает, что я заинтересовала принца. Лучше бы так за его воспитание переживал. «Тан Тимунд рада была нашему знакомству, но мне пора уезжать». «Как? Куда?» — оторопил наследник, которому не обломился желанный приз. «Не надо никуда уезжать, вы не можете просто уехать». «Интересно, почему?» — Пытливо уставилась на молодого человека. «Ну, я этого не хочу. Не хочу, чтобы вы уезжали». Извините, Ваше Высочество, но есть вещи, которые важнее ваших желаний. Мне срочно требуется вернуться домой. Счастливо оставаться. Ларс подозвала Лаэрта, на долю которого выпало таскаться за мной по удушливой дождливой погоде и париться внутри железных доспехов. Мы немедленно уезжаем. Та -на Таория. Наследник вцепился в меня клещом. Нет, я не могу вас отпустить вот так, без прощания. «Умоляю, подарите мне один вечер». «Простите, но нет». Высвободилась из захвата. «Прощайте». «А как же коллекция?» спохватился Тиммонд. «Вы же так хотели посмотреть коллекцию. А я обещал показать последнее приобретение». «Из гиблого леса», — добавил шепотом, заметив интерес, вспыхнувший в моих глазах. Еще никто не видел этой вещи. Уверяю, она вам понравится». Я сделала вид, что задумалась. Изобразила сомнение для достоверности пожевала нижнюю губу. И опасливо посмотрела на Лаэрта. Да я ради этого момента и терплю общество наследника второй день. Но сейчас важно не выказать чересчур явного интереса. Ларс, что если выдвинемся в путь рано утром? Полдня ничего не решат. Но нет, я обещала, что не буду задерживаться. Покачала головой. Да и ожидать придется, когда откроются ворота. Еще три часа терять. Нет, я не смею так злоупотреблять доверием. И без того мое инкогнито трещит по швам. «Тантель, вы же устроите так, чтобы городские ворота открылись на рассвете?» С надеждой обратился парень к наставнику. «Устрою, разумеется. Только уточните, какие — южные, западные или северные?» Не без переспросил Эльфир. «Северные». Назвала я, отчего на губах мужчины заиграла понимающая ухмылка, но наследник обрадовался, как ребенок. «Тогда до встречи. Поужинаем вместе, а после я покажу коллекцию. Мои люди отвезут вас. Если бы вы только знали, как я не желаю расставаться даже на эти жалкие пару часов». Тимун опять обслюнявил мою ладонь, сопровождая действия томными взглядами и вздохами. До постоялого двора меня доставили с эскортом в роскошной карете с королевскими гербами. Лаэрту любезно предоставили лошадь. Он ехал рядом и держался у окна, но мы даже пары слов не могли перекинуться наедине. Само здание Файлартери окружала королевская стража, заполонившая окрестные улицы так, что мышь не проскочит. «Наследник сдурел? Не собирается меня отпускать?» Единственная мысль, что рождалась при виде наглядной демонстрации силы. «Или этот антели подстраховался?» «Неужели я наболтала лишнего?» Поднявшись в номер, где слуги уже прибрались с утра и пополнили вазочку с фруктами, я заперла дверь на засов. Приложив палец к губам, показала Лаэрту, чтобы не говорил лишнего. Мало ли кто сюда заходил в наше отсутствие и какие сюрпризы оставил. Конечно, мы компрометирующих вещей при себе не держали, а прятали их на чердаке, куда попадали через окошко в ванны, выходящие во двор. «Лоис, я в душ, чешется всё невмогото уже!» Шёпотом взмолился братец. Я помогла ему выбраться из доспехов, после чего сама юркнула за ширмочку и скинула платье, втиснувшись в привычную мальчишескую одежду. «Иди, но только быстро, а я пока за нашими вещами сгоняю». Сунувшись первой в ванну, я шустро пересекла помещение, открыла окошко и выбралась на парапет. Лаэрд зашел следом за мной. Я расслышала шорох одежды, всплеск воды и блаженный стон наслаждения. Братец сразу нырнул в подготовленную служанками ванную с розовыми лепестками. На чердак я пробралась без проблем, подхватила оба наших заплеченных мешка и тут же отправилась обратно. Каково же было мое удивление, когда застукала Лаэрта с голым задом. Он выседал верхом на распластанной на полу мокрой девице с красными волосами и разорванной одеждой. Порвалась та в процессе молчаливой драки, за время которой девчонка даже не пискнула. Иначе бы я услышала. «Это кто?» Изумленно вытаращилась на пикантную картину. «Обязательно было приводить сюда легкодоступных девиц?» А я и не приводил. Это бешеное в корзине для белья пряталось. Не успел в воду залезть, как она накинулась на меня с кинжалом. Обиженно пожаловался братец. «Ты кто такая? Зачем сюда пробралась?» Связав девицу, перетащила ее в комнату и занялась допросом. «А ты кто?» «Откуда здесь взялся?» — огрызнулась она. Я первый спросил. По обыкновению заговорила, как парень. «Судя по тому, что ты не поднимаешь крика, и проникла сюда тайно, и явно с недобрыми целями. Здание окружено королевской стражей. Не хочешь говорить со мной, отправишься к ним?» «За выскочкой белобрысой пришла. Неужели непонятно?» — прошипела змеюкой. «Как интересно. И что же она тебе сделала?» «Ты вообще кто?» «Тоже белобрысый. Родственник?» Прищурившись издув, налипшей на лоб красные прятки, огрызнулась девчонка. Рассмотрев ее вблизи, невольно вздрогнула, подмечая знакомые ненавистные черты. «Здесь я задаю вопросы», — рыкнула на нее. «Ты тайком проникла в номер. Напала на человека с ножом. Что мешает тебя прирезать или сдать стража? Меня зовут Тана Эмилия Кентаром» и я пришла сюда, чтобы вырвать волосы белобрысой к гадине, посмевшего увести моего жениха. «А жених у нас кто?» — помрачнела я. «Тимун Тарусант, кто же еще? А вот ты кто такой? И что делаешь в номере безродной девки?» «Тебя не касается, брат, слышал? Это тварь из семейки Кентара. Удавим ее и одной гадины будет меньше». «Вы не посмеете», — побледнела ушастая. «И кто же нас остановит?» Ты кинулась на моего брата с ножом. Этого достаточно, чтобы тебя убить. Не говорю уже о том, сколько зла твоя семейка причинила моим близким. Или утащим гадину в гиблый лес, чтобы ее медленно жрали твари. Лоис, успокойся. Лаэрт подошел ко мне и приобнял за плечи. В тебе говорит боль. Девчонка не обязана отвечать за то, что натворили ее родичи. Да и поплатились уже виновные, сполна. Одного кентара за жизнь наставницы мало. Или тебе напомнить, как умирал Хас? Потому что эти остроухие твари притащили на хвосте стаю монстров. «Вы кто такие? Какой лес? Эй! Послушай, брат, он дело говорит!» Не на шутку испугалась красноволосая. «Не надо, Лаэрт. Эти продажные твари не знают благодарности. Как они отплатили за спасение наследника? Вонзили сталь под ребра той, что вытащила мерзкого эльфира из лапы Лара». «Девчонка, его копия, посмотри же. Я, она пришла, чтобы убить». Похоже, ты, Милия Кентара, больше не боялась стражи. Иначе зачем набрала полную грудь воздуха? Я всадила иглу с парализующим ядом в эльфирку, прежде чем та раскрыла рот. Она так и застыла, с распахнутыми глазами и смесью неверия и страха на лице. «Ну и что будем делать? Ты же не собираешься в самом деле убивать. Смотри, она меня даже не поцарапала». Клэрд крутанулся, демонстрируя голый торс. Подожди, нужно подумать, отмахнулась от парня. Неожиданная встреча всколыхнула воспоминания. Скоро год, как случилась трагедия в Танксоре. Я почти позабыла о красноволосом эльфире, пока он не напомнил о себе таким странным способом. Конечно, я не монстр, чтобы убивать беззащитную девчонку. Припугнула и вывела из строя, чтобы не мешалась под ногами. У нас завершающий этап операции, а тут она объявилась. Значит, необходимо проучить ее так, чтобы впредь неповадно было по чужим номерам шастать. Нам же придется следы заметать. Вот она и поможет, хочет того или нет. Поступим вот как. Я еду к Тимунду одна, без сопровождающих. Думаю, Тантелли попытается тебя отсечь в любом случае. Эльфир принял меня за принцессу и за Мелисина. Союз с Севером для Изиарана важнее, чем брак наследника с дочерью Ниньесирского наместника. Возможно, меня захотят скомпрометировать, и на этом можно сыграть. Представь, если вместо меня обнаружат в постели с Тимундом эту красноволосую. «А каким образом ты миле там окажется?» — удивился брат. «Так ты ее и притащишь», — хмыкнула я. «Наследника я успокою, как и девицу. Уложим их в одну кровать, пусть утром сами разбираются» а я заберу то, что украли, и уйду тихонько. Предупреди только Айку и Санкаса, чтобы были наготове. Как только покинем город, сразу отправимся в Ромолох. Если погоня сядет на хвост, уйдём в Орентал, и пусть там поищут. Ты забыла, что тыбонсор не может в одночасье бросить учеников? Наур тоже не оставит школ уже больно он там, на своем месте, себя чувствует. Гнев за наши поступки обрушится на головы близких. «За какие поступки, Лаэрт? Мы никого не убили, не предали и не навредили». Заметил, что наследник не больно-то хвастался перед друзьями дорогим трофеем. Видно, Тантелли запретил ему силы отбирать понравившуюся игрушку. Вот и помалкивает, пока буря не утихнет. А если костюм вдруг пропадет, то вино спишут на Атану Таурион, которая не существует. «А ты не думаешь, что Эльфиры догадаются связать нас с девушкой?» Что, если тебя узнают? И пусть докажут, что я чего-то там украла. Я забрала то, что мне принадлежит. И ты меня не переубедишь, что это не так. Всё так. Брат тяжело вздохнул. А как я эту девицу к принцу затащу? Наверняка в доме будет полно охраны. Использую уличных мальчишек. Пусть создадут такую суету, на фоне которой ты бы проскочила в дом, когда я подам сигнал. Ясно. Лаерт недовольно скривелся. Свалилось же мокрое недоразумение на мою голову. На встречу с принцем я собиралась особенно тщательно. Под пышной юбкой примостила пояс с кинжалом, метательными звездочками, зельями и отравленными иглами. Если пропажа действительно обнаружится у наследника, переоденусь в охотничьи костюмы, а от платья избавлюсь. На выходе из постоялого двора меня ожидала карета. Тантелли лично пожелал отвести навстречу. «Да, только поехали мы не в дом для свидания, а во дворец. Что-то я не подумала об этом варианте, хотя он вполне логичен. Если меня приняли за принцессу, то никаких сомнительных домов быть не может. Вы не предупредили, что встреча состоится здесь». «А что вас смущает, тимунд наследник престола? Где еще он будет принимать гостей?» — спокойно ответил Эльфир. «Нет, я передумала. Отвезите меня обратно». «Остановите карету, мне нужно выйти». Запаниковала я, предчувствуя западню. «Не волнуйтесь вот так, визит неофициальный. О нем будет известно только узкому кругу лиц. Принц ждет этой встречи, а я обязан исполнить приказ». Ну и что оставалось делать? Я выдохнула и постаралась успокоиться. «Действительно, чего переживать? Испугалась, что меня представит королю? Даже если так подумаешь. еще один остроухий». Никто и не говорил, что будет легко. Познакомлюсь, если понадобится. Я ведь и не скрывала, что путешествие инкогнито. Пришла с севера. Ромолох ведь в той стране расположен. Факт. Имя вымышленное. Так настоящего я и не помню. Если прижмут, расскажу правду. Не думаю, что его величеству понравится обвинение в воровстве. А дальше будь что будет. Вопреки опасениям, сразу знакомить с родителями Тимунт меня не потащил. Одетый с иголочки, галантный, учтивый. Парня будто подменили. Хотя нет, тот же капризный мальчишка, просто научившийся держать маску. Днем, гуляя по парку, мы не заходили внутрь величественного здания. Только в то крыло, где располагалась картинная галерея. Дворцовый комплекс состоял из нескольких строений, и мне довелось побывать в той части, что предназначена для прогулок и развлечений. Сначала нас с принцем ожидал ужин. Которые накрыли в малой гостиной. Не знаю, отчего ее так назвали, но в помещении спокойно бы разместилось полсотни человек. Окружающая роскошь поражала воображение. Даже не так. Угнетала выставленным на показ богатством. Вынуждала задуматься, достойно ли ты находиться в этом месте. Дышать одним воздухом с теми, кто владеет древними сокровищами. И может себе позволить золото в мелочах и драгоценные породы дерева в отделке. Очутившись внутри, я будто пересекла границу и рентал, и невольно подобралась, ожидая опасности от каждой безобидной вещи или живого существа. Слуги, одетые в золоченные ливреи, походили друг на друга, передвигались бесшумно и упреждали малейшие желания. Тебе нравится дворец? поинтересовался молодой человек. Впечатляет, я равнодушно пожала плечами. А еще слишком давит величием, тебе не кажется? Есть немного. — подтвердил наследник. — Но я привык, и ты, надеюсь, тоже привыкнешь. Я с чего бы. — Разве ты не хочешь жить в таком месте, Таурия? Быть хозяйкой? — Странный вопрос. Мы знакомы всего пару дней, — хмыкнула я. — Но так и быть, отвечу. Нет, я не хотела бы жить здесь. — Почему? — Это место похоже на клетку. тяжелую, душную, необъятную, беспощадно затягивающую в трясину роскоши и запретов. «Даже ты ведешь себя иначе, чем за пределами этих стен». «Статус обязывает», — признался парень. «Вот именно, статус, условности, правила. Зачем они мне, когда есть другая, свободная жизнь? Я делаю, что пожелаю. Общаюсь только с теми, кто интересен. Дышу полной грудью и не завишу от чужого мнения». «Вот этим ты мне и нравишься, Таурия», — челси Сетимунд. «Ты не похожа на других» не обращаешь внимания на условности, не лебезишь и не ищешь моего внимания. Признай лучше, что тебя это задевает. Если только чуть-чуть, но ты живая, яркая и очень красивая. Кто ты на самом деле, Таурия? М -м, давай мы не будем затрагивать эту тему. Я помрачнела. Но ты меня удивил. Оказывается, можешь быть нормальным, когда стараешься. Если не забыл, ты обещал показать коллекцию редкостей. Я только ради этого отложила отъезд. А ты нарочно тянешь время и ведешь странные разговоры. То есть ты осталась только из любопытства? Но я думал. Из-за тебя? Нет, ты ошибся. Пара дней недостаточно, чтобы узнать человека и строить далеко идущие планы. А вот мне хватило одного взгляда, чтобы думать о тебе постоянно, Таурия. Когда ты спускалась по лестнице в файл-артере, и я случайно заметил тебя то меня пронзила мысль, что посланница и Лара сошла с небес. Как романтично звучит. Возможно, на девушек из твоего окружения эти слова произвели бы впечатление. Только поработай над подачей. Но не на тебя. Какой догадливый, съехидничала я. А что же тебя интересует? Еще раз повторить причину, по которой я осталась? вопросительно вздернула бровь. Нет, идем поднялся из-за стола и приблизился, подавая руку. «Не буду больше томить тебя разговорами. Похоже, ты из той породы людей, которые жуткой гадости из гиблого леса обрадуются больше, чем другим подарком. Смотри, я приготовил это для тебя». Только я протянула ладушку, чтобы принять помощь. Как в нее вложили бархатный футляр. «Что это? Зачем?» Поморщившись, заглянула внутрь, чтобы не обижать принца раньше времени. Внутри лежала изящная цепочка с подвеской в виде сердечка, усыпанного сверкающими камешками. Милый кулон. Спасибо, конечно, но я не... Отказы не принимаются. Парень перехватил из рук коробочку, достал подарок и лично надел его на меня, ловко справившись с застежкой. Он будет напоминать обо мне. А вот теперь идем смотреть коллекцию. Давно бы так. С радостью подскочила с места и направилась вслед за наследником. Тут же позабыв о дорогом подарке. Может, если бы кулон подарил кто-то из братьев или тех людей, кого я люблю, тогда и подвеска имела бы ценность. А так я воспринимала ее бесполезной побрякушкой. Захотелось принцу сделать подарок, пусть делает. Вот когда заберу костюм, оставлю на память его же золотишко. Будет любоваться с утра до ночи.